Самсонов уже и сам не помнил, когда в последний раз он спал нормально по-людски с вечера и до утра. Мешал уже выработавшийся джетлаг. Красивое, хлесткое на слух английское слово, услышанное обвором от приглашенного для консультации неврологического светила. Слово, однако, обозначало мерзкий сбой биологического цикла человека из-за частых смен часовых поясов. Медицинское светило пространно рассуждало на эту тему в течение получаса, Давала нудные малореальные рекомендации типа постараться спать в полетах, либо отдавать предпочтение полетам в меридианальном направлении, нежели в перпендикулярных меридианном направлениях. Сунув светилу причитающийся ему конверт с гонораром, Абвер закрыл за ним дверь и с облегчением плюхнулся в глубокое кресло поближе к квадратной бутылке с напитком цвета янтарного меда. Да что все эти доктора понимают в состоянии человека, живущего в состоянии постоянно натянутой струны? Причем натяжение этой внутренней струны должно соответствовать выбранной самим человеком частоте его жизненной ноты. В любом часовом поясе. Расслабишься, сфальшивишь. Что ж, здоровый сон, может, и обретешь. Но потеряешь гораздо большее. Скоро. Очень скоро он покончит и с джетлагом, и со всеми прочими десинхронизациями в своем организме. Надо только взять себя в руки и пережить фазу окукливания, как он сам ее определил. Обрубить все связи, все знакомства, включая даже самые полезные. Выждать положенное время в темном и тесном коконе с тем, чтобы в один прекрасный день разодрать мерзкую оболочку и выпорхнуть из него в новом мире с новыми знакомствами и связями и, конечно, с новым избранным ритмом жизни, неторопливым и биологически <смех> сбалансированным. Из всего нынешнего окружения терять Семена было жальче всего. Больше пяти лет он был надежной опорой и доверенным помощником. Абвр свыкся с ним. Он доверял ему, настолько, насколько само понятие доверия определяет границы человеческих отношений. Он несколько раз ловил себя на мысли о том, что не нарушит ли законы жанра. Не захватит ли с собой в новый мир этого непритязательного мужичка. Ведь как бы там ни было, но телохранители и помощники потребуются и там, в новом мире. Пока еще найдешь нового, пока определишь, стоит ли новый человечек твоего доверия. Но пока обвор колебался. семён сам выбрал свою судьбу. Он посмел поставить знак равенства между боссом, собой и разменной пешкой по имени Миша Алдошин. Как он сказал в последнем телефонном разговоре? «Это же наш человек!» И мягко поприкнул не по-людски, мол, своих бросать. «Наш человек! Свои люди!» Тьфу, слюнтяйство какое! Закончив тот разговор с Мезенцевым, об уже принял решение. Он выключил телефон личной связи с Семеном, вынул из него сим-карту, батарею и все по отдельности выбросил в разные урны на разных этажах гостиницы, в которой провел последнюю неделю. Днем раньше он точно так же оборвал связь с Алдошиным. Завтра утром он добросовестно оплатит счета и съедет из гостиницы на частный адрес. Абвер хлебнул выдержанного бренди и достал из портфельчика еще несколько мобильников с наклеенными для памяти стикерами-ярлычками. Три телефона пока связывают его с Южно-Сахалинском. Два из них отправятся в утиль послезавтра. Третий бог даст днем позже. Еще четыре трубки, местные якутские подвязки. Один мобильник прямая связь с местным крупным специалистом в области электронной безопасности и всяких там подслушек-подглядок. Этот спец освежил имеющуюся в памяти обвар информацию о всяких там мерах безопасности? и даже сказал кое-что из того, что Самсонов просто не знал или напрочь забыл. Неприятно, конечно, но полезно знать, что даже выключенный сотовый телефон способен предать своего владельца. Особый служебный сигнал, посланный на выключенный мобильник с базовой станции, способен включить в нем микрофон и сделать достоянием всех, кому доступна такая аппаратура, все приватные разговоры владельца сотика. Стало быть, если не желаешь быть преданным, Не только выключай свою мобилу, но и доставай из нее батарею. Особая тема – система распознавания голоса абонента. «Неважно, с какого телефона ты выходишь в эфир», – бурчала электронное светило упорно тыкающая всем без исключения клиентам. «Если у оперов есть твоя фонограмма, то аппаратура вычленит твой голос в течение максимум 180 секунд». Тут даже специальный криптотелефон со встроенными системами шифрования не помеха. Просто это будет не 180, а 400-500 секунд, в зависимости от сложности системы шифровки. Значит, дядя, какой вывод сделаешь из сказанного? Правильно, дядя, говори не более двух минут на всякий случай, понял? Не закончил разговор? Лучше прервись и перезвони. Для гарантии с другого мобильника усек? Хочешь приватности, забудь о дешевой экономии. Самсонову страшно хотелось показать спецу-электронщику, приобретенную в Сан-Франциско игрушку, систему подключения к спутникам. Не похвалиться, боже упаси. Хотелось узнать мнение компетентного, видать, ухаря-айтишника относительно конфиденциальности такого подключения. Но Абвер сдержался, рассудив, что афишировать без нужды такие вещи не следует. Тем более, что в решающий день Икс Спецоэлектронщику была отведена весьма важная и ответственная роль. Еще две местных мобилы обеспечивали связь с людьми, работающими каждый по своей части плана завершающего этапа операции Катана. Причем Абвар, исповедовавший признак разумной достаточности, целиком в план ни одного из них не посвятил. Один из деятелей купил фургончик Газели, арендовал для ее хранения изолированный бокс в гаражном кооперативе, Другой, получив от Абвара ключи от бокса, довел Газель до требуемых кондиций. Тот и другой, не зная друг о друге были готовы в назначенный день сесть за руль фургончика и сыграть свою роль. Четвертый якутский деятель вызывал у Абвара больше всего сомнений, ибо был наркоманом со стажем. Однако человек, порекомендовавший москвичу этого торчка, гарантировал при соблюдении всех мер предосторожностей, быстрое и точное выполнение им своей роли. Ну а потом? потом шприц с лошадиной дозой зелья решит все проблемы с торчком, причем его же собственными руками, как говорится. С Москвой Абвер из Якутска не связывался, однако оставленные им инструкции верным людям должны были свято выполняться. И Самсонов уже опосредованно через кипрские и гонконгские банки уже получал информацию о том, что незаметный вывод значительной части его активов из столичных банков уже начался. Что ж, Жалко, не все до донышка выскрести удастся, что сколочено в этой стране. Но это правда только в том случае, если уходить придется подвой сирены при активных заградительных мероприятиях на границе. Однако Абвар очень надеялся, что его тщательно разработанный план ухода сбоя не даст. Эти его надежды были не слишком поколеблены даже старым контактом, обеспечившим Абвару возможности для установления всех новых связей, то ли и закрайским. Толя, отсидевший в свое время лето так 15, вышел на свободу в середине лихих 90-х. В Москве в то же время появился мимоходом. Походил по столице, пообнюхался, старых криминальных связей восстанавливать не стал и уехал потихоньку туда, где и сидел предшествующие 15 лет в Якутию. Случайная предотъездная встреча в столичном ресторане со старым знакомцем Владиславом Самсоновым была тем самым мостиком в будущее, который нынче так пригодился Авру. В Москве он выручил Толю Закрайского, давший ему на развод десяток миллионов стремительно обесценивающихся рублей. Для Толи сам жест оказался дороже реальной стоимости хрустов. За ним остался должок, чем Самсонов и воспользовался, приехав нынче в Якутск. Толя Закрайский нынче командовал здесь неким некоммерческим, во всяком случае по уставу, фондом. Сидел тише воды ниже травы, был приглашаем на все официальные торжества и мероприятия властных структур, в последние три-четыре года неизменно получал звание благотворитель года. Однако, судя по привлекаемым старым связям, продолжал в тиши своего фонда крутить старое кино и неспешно сбивать на старость тугую копейку. Выслушав про нужды залетевшего в Якутск старого знакомца, ничего не стал выспрашивать. И в долю не стал проситься. Обещал обеспечить все, намекнув, правда, достаточно категорично, про скудость оборотных и операционных средств возглавляемого им некоммерческого фонда. И уже через пару дней, узнав от своего бухгалтера о поступившем на банковский счет фонда пожертвований столичного знакомца, сам позвонил Абверу и пригласил его на завтрак в непрезентабельный загородный мотель. Завтракал Толя Закрайский, несмотря на впечатляющее меню ресторанчика при мотеле, гречневой крупой, залитой с вечера кефиром. Заказ москвича, скромный омлет с беконом и кофе с капелькой армоньяка, вызвал у якута неодобрительную гримасу, будто тот заказал с утра полдюжины лобстеров с устрицами и бутылкой столетнего коньяка. «Совсем спятил старик», — подумал весело Абвар. «Спасибо, что хоть вслух не попенял». Дохлебав свою отвратительную белокоричневую мешанину, за Закрайский облизал ложку и заговорил «Все, что просишь, Влад, то тебе и будет». Может, кое в чем и отказал бы, до да свои должки я помню. Так что бог с тобой, друг мой московский. Люди все надежные, гвозди не люди. Ну, торчка я в виду не имею, и что с ним будет, не знаю и знать не желаю. А вот остальных прошу и заклинаю беречь, Влад. Рассчитайся с ними по-божески. И не думай о том, что кто-то вслед тебе гадость скажет или сделает. Пока я живой, не будет такого в Якутске. И еще, Влад, встречаться нам с тобой больше не надо. Если что не так пойдет, я сам тебя найду. А меня не ищи, Лады. Я с тобой нынче в расчете, оборотку вернул с процентами. Ну пока, Влад. Дело ты задумал высокое, дай тебе, боженька, все спроворить, как тобой и задумано». Старик тяжко поднялся, и поддерживаемый под руку секретаршей неспешно удалился. Та же секретарша через недельку пребывания Самсонова в Якутске неожиданно нашла его в ночном клубе. Ни слова не говоря, жестом попросила зажигалку, присела на краешек стула и развернула на столе перед Абваром четвертушку бумаги. «Тобой очень стали интересоваться местные московские товарищи. Особенно столичные интересные, интеры говорят». «Нюхают. Если наследил, подтирать за собой надо. Конкретного ничего не слыхать, но санкцию на прослушку усиленно просят. Учти. Недельку насчет отказа на санкцию гарантирую. Больше не смогу. Извиняй. Все?» — нелюбезно поинтересовалась секретарша, и, не дожидаясь подтверждения, скомкала бумажку и подожгла ее собственной извлеченной из сумочки зажигалкой. — Что, я могу предложить прекрасной даме? — спохватил сабвр и, понизив голос, поинтересовался. А на словах ничего не просил передать. — Ты о чем это, мальчик? — процедила секретарша. — Я дама ангажированная. Для танцулек вот сколько лебедей крутится. Спасибо за огонек, дядя Чао. Женщина легко поднялась со стула и исчезла в сполохах бушующей в зале цветомузыки. Самсонов посидел еще несколько минут, рассея на тыча кончиком сигареты в горстку пепла, оставшуюся от записки Толи Закрайского. Значит, он каким-то образом попал под наблюдение. Привлек внимание. Где-то произошла протечка информации. Насколько серьезная. Качественно обдумать ситуацию в ночном клубе было невозможно. В уши назойливо била громкая музыка самсонов поднялся бросил на стол пару купюр и направился к выходу швейцар у входа мгновенно организовал машину пока ехали по полупустым улицам якутска идея реакции на предупреждение закрайского у самсонова окончательно созрела поднявшись в свой номер он достал из портфельчика ни разу не использованный телефон вставил в корпус батарею новую симку однако звонить решил не из номера а с пожарной лестницы береженовый бог бережет как говорится В Москве еще был ранний вечер. Очень хорошо. Значит, все нужные люди будут на месте. Главное не забывать про 180 секунд. Абвер набрал номер одного из своих столичных офисов, и дежурный секретарь мгновенно соединил его с нужным человечком. «Костя, слушай меня внимательно. Подними все свои связи, но к завтрашнему утру у тебя должен быть выигрышный сертификат на красивую загранпоездку». На две персоны по типу все включено. Завтра утром позвонишь жене Дмитрия Сергеевича, извинишься, что закрутился и не передал ей сертификат раньше. Умоляй ее, чтобы она заступилась за тебя передо мной свирепым начальником, все понял? Сделаешь? Да какая разница, Испания, Гавайи, Майами, все равно. Ну давай. Поднимай своих мокрощелок туристических, пусть отрабатывают. У меня все. обвар поглядел на свой хронометр. 110 секунд неплохо. Сменил сим-карту, прислушался. На лестнице было по ночному времени тихо. Набрал еще один номер, досадливо поморщился. Абонент занят. Припомнил второй номер. Ага, гудки пошли. — Зоенька, это Владислав приветствует, я совсем ненадолго оторву вас, радость моя. — Как вы? Как, Дмитрий Сергеевич? «Да-да, в делах с утра до ночи, я знаю». «Зоенька, так вы раковину-то мне привезете сувенирную?» «То есть как какую? С Мальдив или с Канар, я уж и не помню, грешник?» «Это такие чудные райские места, Зоенька, куда я никак не могу добраться из-за своих дел проклятых». «Погодите, Зоенька, как это вы не в курсе? Я же своему помощнику Константину велел сразу же отвезти вам сертификат на поездку с открытой датой». — Да, мне прислали партнеры сертификат на две персоны со всеми включениями, как говорится. — Зонька, я его уволю без выходного пособия этого негодяя Костю. Сейчас перезвоню ему, накручу хвоста. А потом вам, если не возражаете, ладно? — Ну все, целую пальчики. Выкурив сигарету, Самсонов снова позвонил Зоя. Уверил, что сертификат завтра утром будет ей доставлен с самым большим букетом роз. Передал привет супругу и, дождавшись вежливого вопроса, как он сам-то, несчастный занятой человек, громко вздохнул и с грустинкой пожаловался. «Да все нормально, Зоенька. Все, если не считать того, что курируемые Дмитрием Сергеевичем государственные служащие и в поездке бедным бизнесменам покоя не дают». «Ну да это ничего, Зоенька. У них ведь служба такая. Брить, брить и брить». «Значит, раковина и экзотическая за вами, Зоенька?» «Ну и договорились». — Грозному мужу привет. — Нет, я ему не звонил. Чего отвлекать государеву службу от важных дел? — Ага, номер сменил пока в поездке. Пока. Закончив разговор, телефон оборотключать не стал. Если его расчет верен, то Зоинька, воодушевленная перспективой халявной поездки за бугор, в настоящее время названивает мужу, делится радостью и требует, чтобы тот немедленно перезвонил лапочке Владиславу Николаевичу, и лично поблагодарил его за чудесную возможность отдохнуть. Тем более, что у Лапочки какие-то там проблемы нарисовались. И если только грозный муж нынче не на заседании правительства или не в Кремле, то звонка от него надо ждать в течение пятидесяти минут. Вернувшись в свой люкс, Самсонов с удовольствием отхлебнул выдержанного коньяку и почему-то вдруг вспомнила о балдошине. «Интересное все-таки создание, человек», Его и обмануть-то несложно. Сам рад хомо sapiens обманываться. Показал ему квартирку московскую. Посулил жуткие миллионы и трудился, дурачок, в поте лица почти два года. Настойчивая трель телефонного звонка вырвала Дворкина из сонной полудремы. Звонил из Москвы Зинкявичус. Извинившись за ночной звонок, тот пригласил Дворкина на шифрованный канал скайпа. Едва появившись на экране ноутбука, Зинкявичус начал с упреков. «Неаккуратно работаем, Сергей Васильевич. У меня сейчас было пренеприятнейшее объяснение с министерским куратором. Оттуда». Зинкявичус указал глазами куда-то наверх. А вслед за этим звонил замминистра. «Из этого напрашивается вывод о том, что наш подопечный каким-то образом почувствовал ваше близкое присутствие и пытается обезопасить тылы. Сбросить вас с хвоста, Сергей Васильевич? Что скажете?» Отто Валентинович, я и близко к Самсонову не подходил, клянусь. Только осторожно попытался собрать всю возможную информацию о его контактах у территориалов. Уверен, что крыша потекла у них. Сколько человек в якутском управлении знают о вашем визите и объекте нашего интереса? О моей ведомственной принадлежности только начальник и его первый заместитель. С Самсоновым география чуть пошире. Задействованы розыск экономиста, управление КА но для них я работник главка МВД без конкретизации и НЦБ. Кто конкретно из УВД обращался в суд за постановлением на разрешение применения технических средств съема информации? Кого вы просили? Заместителя? Савоськина. Но тот, по-моему, подключал и генерала. Судейские тут упертые, да нельзя. Требуют подробнейшую мотивацию. Сергей Васильевич, давайте начистоту. У вас там образовались конкретные мотивации для прослушки? Или вы так, на всякий случай, решили пошире попахать, а вот чего и зацепиться? Учитывая осторожность подозреваемого и наличие у него самых обширных связей, никакой конкретики у меня не было, Отто Валентинович. Она могла появиться, применимый закон об ОРД в полном объеме. Извините, но хочу напомнить статью 8 у закона об ОРД. При наличии веских оснований мы могли бы самостоятельно принять решение о прослушивании телефонных разговоров, и лишь через двое суток поставить об этом в известность местные судебные власти. Я не хуже вас знаю законы, Сергей Васильевич. Но согласитесь, что гарантии результативности никто дать не мог. Вы не хуже меня знаете практику в этом вопросе. Проявишь самостоятельность и выйдешь в результате победителем, скупо похвалят. Но чаще-то бывает, что прослушка ничего не дает, и уж тут-то черные мантии на оперов всех собак спускают. Месяц отписываться бы пришлось. Отто Валентинович, я докладывал вам о ЧП в Южно-Сахалинске, о похищении ребенка Алдошина. Это имеет самое прямое отношение к делу Самсонова. Мотивом похищения было требование информации о найденном сокровище императора, том самом, которое заказал Самсонов. Извините, но если и это не было бы аргументом для судейских. Кстати, на острове мы с помощью Кирианова легко взяли санкцию на применение технических средств съема информации у всех причастных лиц и майор Щербак ухитрился вставить в список для судебного постановления даже Самсонова. Зинкявич усулыбнулся, покрутил головой. Толково. Вот за это хвалю. Кстати, а почему не доложили? И чем там дело-то с похищением кончилось? Первый рапорт ушел обычным порядком по системе глобальной телекоммуникационные связи 1.24.7 около двух часов назад, Отто Валентинович. Понятно. Я как раз на ковре был у начальства. Лицо Зинкявичуса ушло с центра экрана. Он искал у себя на столе папку с последними документами. Ага, есть. Ну что ж, полагаю, вам не надо объяснять, что постановление федерального судьи имеет силу на всей территории Российской Федерации. Копия у вас имеется? Вот и поднимайте всех местных начальников специалистов управления К. Немедленно. Так ночь тут, Отто -то, Валентинович? Ничего страшного. Сливать информацию подозреваемому и жаловаться московскому начальству, тут они часов не соблюдают, засранцы. А я сейчас же звоню замминистра. Он их тоже, думаю, взбодрит. Видеоконференция подходила к концу. Ее участники в Москве, Якутске и Южно-Сахалинске как могли корректно воздерживались от взаимных упреков, однако усталость и напряжение последних дней давали о себе знать. Заместитель министра раздраженно отшвырнул на край своего рабочего стола карандаш, и четыре экрана за много тысяч километров послушно повторили его жест. «Я все же так и не понял, товарищи офицеры, имело место похищение ребенка в Южно-Сахалинске или нет? Кирьянов?» «Де-факто похищение было, однако де-юре этот факт подтверждения не получил, и развитие таким образом не имел, товарищ генерал. Алдошин и его жена категорически отрицали данный факт. Возможности беседы с мальчиком нам предоставлено не было. Свидетелей нет, а возможные свидетели и участники преступления тоже ушли в глухую оборону. Вы разобрались с причиной опоздания на место происшествия оперативной группы? Так точно. Машина с опергруппой была переброшена с одного края острова на другой. Кирьянов бросил быстрый взгляд на техника, обеспечивающего видеосвязь, и на всех экранах участников появилась карта Юго-Сахалина с зеленой точкой от лазерной указки. Группа майора Щербака выдвинулась из Охотска в сторону областного центра раньше, чем была получена оперативная информация о похищении. Примерно на полпути она была переориентирована на поселок Таранай Анивского района. Это вот здесь, товарищ генерал. Зеленое пятнышко на карте сместилась в сторону. Примерно в 20 километрах от тароная машина супергруппой попала в спровоцированное ДТП и на 25 минут была задержана. Прибыв на место предполагаемого удержания заложника, опергруппа застала на месте девять человек, в том числе предполагаемого похитителя Семенова и его ближайшего помощника Гордеева. Оба они имели на лице и теле свежие следы физического воздействия. Однако при опросе оба показали, что ссора произошла между ними. Похищение ребенка категорически отрицали опрошенные на месте рабочие строительные бригады подтвердили, что нанимали какого-то местного подростка и сторона для очистки колодца и заплатили ему за эту работу. «Стало быть, нет заявления, нет преступления», покивал московский генерал. «Хорошо работают наши оппоненты, ничего не скажешь». Вывод напрашивается вполне очевидный, товарищи офицеры. «Мы имеем оперативную информацию о произведенных на Сахалине нелегальных раскопках» имеем оперативные данные о том что в руки черных археологов и их заказчика попали предметы огромной культурно исторической ценности имеется рабочая версия о том что данные предметы были успешно вывезены в загородный дом некой фирмы где были замаскированы в стандартные коробке с морожженной рыбопродукцией и отправлены на централизованный склад для дальнейшей отправки в неизвестном нам направлении преступники допустили одну единственную оплошность перессорившись они украли у одного из фигурантов этого дела ребенка очевидно, с целью оказания давления, либо чтобы узнать точный маршрут отправки клада. И мы этой возможностью не воспользовались, инициатива была упущена благодаря какому-то дурацкому ДТП. Я правильно все изложил, полковник Зинкевичус? Ничего не упустил? Никак нет, все верно, товарищ генерал. Тогда объясните мне, господин заместитель начальника НЦБ Интерпола, почему в этом деле с самого начала была проявлена явно ненужная самостийность? Я мог бы понять вашу скрытность и нежелание поделиться с российскими коллегами оперативной информацией о готовящемся преступлении, если бы эта информация пришла к вам из штаб-квартиры Интерпола в Лионе. Но вы же получили донос, извините за прямоту, от российского гражданина. И территориальные органы на местах могли быть своевременно уведомлены и подключены к этому делу. И реализация этого дела могла сегодня выглядеть совсем по-другому. Я слушаю вас, Зинкявичус. «Ваши упреки в значительной их части принимаю товарищ генерал?» «Принимаете? Ну, спасибо и на этом!» — не удержался генерал. «Тем не менее, вы заставляете меня озвучивать вполне очевидные вещи», — невозмутимо продолжил Зинкевичус. «Вы же понимаете, что вопрос упирался в личность главного подозреваемого в деле, Самсонова?» «Для вас, товарищ генерал, тоже наверняка не секрет, что господин Самсонов без пяти минут сенатор Совета Федерации». У него не только огромные финансовые активы и участие в весьма громких имиджевых проектах нашего правительства. У него огромные связи в высших эшелонах власти. Один его звонок нужному человеку, и дело рассыпалось бы, не успев начаться. Зинкевичу с меня ничуть не удивляют визгливые и малодоказательные митинговые доводы о сращивании коррупционеров и преступного элемента с органами власти, отмахнулся генерал. Но от вас, признаться, я таких аргументов не ожидал а я, товарищ генерал, вполне ожидал вчерашнего звонка от вашего коллеги, генерала Симонова. Вчера вечером он в телефонном разговоре со мной прямо и категорически запретил докучать Самсонову. Запрет касался и нашего взаимодействия с якутским УВД. Надеюсь, что руководство управления найдет в себе мужество подтвердить факт вчерашнего звонка. И что самое удивительное, товарищ генерал, недалее как сегодня утром супруги генерала Симонова из подведомственной Самсонову структуры Была передана вещественная благодарность за это вмешательство. Сертификат на двухнедельный люкс-тур на две персоны по странам Карибского бассейна. Московский генерал принял удар достойно. Подвигав нижней челюстью, он тут же спросил. «Якутск, Савоськин, был такой звонок?» Помедлив, тот кивнул. «Понятно. Ваше заявление принято, к сведению товарищ Зинкевичус. Разберемся». А пока предлагаю вернуться к нашим баранам. Сахалин. Археологическая находка Алдошина, замаскированная в стандартную рыбную тару, находится в холодильнике Сигнуса уже двое суток? А графиком и транспортные схемы отправки туда рыбопродукции вы располагаете? Да, товарищ генерал. В период путины со склада холодильника фирмы Сигнус ежесуточно уходит на материк от 6 до 12 рефрижераторных железнодорожных секций. Кроме того, часть быстро замороженной продукции отправляется оттуда морским путем, за рубеж в основном, и автомобильными рефрижераторами в Хабаровске-Владивосток. Наиболее перспективные для нас маршруты? Все, что движется на запад, в том числе и в Москву, товарищ генерал. У Самсонова на руках горячий товар, ему нужно как можно быстрее сдать его заказчику и получить куш. Взял слово Дворкин. Морской и автомобильный вариант, полагаю, можно исключить слишком долго. Плюс перевалки. «Железнодорожная рефсекция – самое милое дело. Идет практически с пассажирской скоростью. Неделя и в Москве. Оптовых получателей у Сигнуса там всего два. У них свои тупики, свои холодильные емкости». «Слишком хлипко», – покачал головой генерал. «У двух упомянутых московских оптовых получателей рыбы с Дальнего Востока сотни клиентов». Как тут без дополнительной информации вычислить именно ту фирму-фирмежку, которой адресован груз с сюрпризом? А Самсонов, насколько я понимаю, плотно лег на дно? Якутск. Подполковник Дворкин, это к вам вопрос. К сожалению, товарищ генерал, телефонами практически не пользуются, из гостиницы съехал сегодня в снятый коттедж. Никаких контактов за последние три дня не выявлено. Поздно спохватились, чего уж там». И по-прежнему нет никаких предположений относительно его нынешней дислокации? Странно все-таки, господа сыщики. Почему все-таки Якутск? Неизвестно пока. М да Полковник Зинкявичус, а что ваши коллеги из Европы смогли нарыть по Резенталю? Там все как обычно. Редкие контакты с коллегами-коллекционерами. Встречи по договоренности чуть не за полгода. Единственная новость, несколько выдающаяся из ряда вон, доктор Резенталь собирается на днях в Польшу. Он получил официальное приглашение польского правительства на официальную церемонию реконструкции Грюнвальдского сражения. Это его традиционная поездка? Приглашают на подобные мероприятия доктора Резенталя довольно часто, однако большинство из них он отклоняет. Иногда отделывается спонсорским взносом, Иногда посылает тому или иному историческому клубу несколько сотен клинков из своих запасников. Он не только владелец крупнейшей в мире коллекции холодного оружия всех времен, но и эксперт в области истории крупнейших европейских сражений средних веков. Интересно, а наш Самсонов не собирается случайно в Польшу? Ему не посылалось такого приглашения? Нет информации, товарищ генерал, извиняюще развел руками Зинкевичус. Организаторы подобных мероприятий рассылают приглашения сотнями прямо по спискам Форбса. И, получив согласие, обычно публикуют списки почетных гостей для привлечения внимания публики. Я могу быстренько навести справки. И заодно узнайте, пожалуйста, какие российские исторические клубы приглашены для участия в этой реконструкции. Вы полагаете, товарищ генерал, что... Есть старая народная мудрость, Дзинкявичус, устало махнул рукой генерал. Звучит примерно так. Надежнее всего спрятать дерево можно в густом лесу. Если подобные исторические игрищи являются международными, то накануне и после них через границы перемещается масса бутафорского оружия и соответствующей амуниции. Вы меня поняли, товарищи офицеры? Все, конференция наша закончена. Когда один из экранов в рабочем кабинете Зинкявичуса погас, Тот повернулся к сидящему за своим ноутбуком технику-электрончику. «Можно ли продолжить наше совещание в более узком формате?» «Благодарю». «Товарищи офицеры все на месте?» «Никто не отключался?» «Так вот, у нас есть всего несколько часов для того, чтобы обойти каким-то образом Самсонова и понять способ его действий». «Скажу вам откровенно, товарищи, лично я не боюсь, что он бесследно исчезнет за пределами России, складом либо без него». По рукой тому недавний визит в Москву офицера связи из Интеллидженс Сервис. Их заокеанские партнеры весьма обозлены тем, что Самсонов сам того не ожидая проник в их спутниковую тайну за семью печатями. Несколько десятков лет американской тюрьмы он уже заработал. И его схватят, как только он окажется за пределами России. Здесь сомнений нет, есть только мое пожелание. Лучше бы его схватили без найденного сокровища. Потому как потом оно снова неминуемо, как мне кажется, исчезнет. И боюсь уже навсегда. Такая вот информация к размышлению, как говорил товарищ Штирлиц. И теперь давайте все вместе подумаем, что мы все-таки можем предъявить Самсонову. Его нужно остановить сейчас. Участники конференции молчали и лишь сосредоточенно хмурились, лихорадочно продумывая варианты. Дворкин, Сергей Васильевич, подумайте над возможностью срочно ввести нашего человека в дом, в который переселился Самсонов. Подумаем, Отто Валентинович. Майор Щербак, Олежка, телохранитель Самсонова, как его, Семен, что ли? Он ведь еще на Сахалине? Может, попробуете взять его в оборот? Обещать не могу, Отто Валентинович. Он у Самсонова лет пять уже. Взят, видимо, по очень серьезной рекомендации, как это обычно делается. Да и послужной список Мезенцева, вы знаете. Такие люди не ломаются. Алдошин. Тоже сомнительно. Он для Самсонова уже отработанный элемент. Да и вряд ли он откровенничал с Алдошиным. Семенов, он ведь автор доноса на Самсонова. Предпринимал несколько попыток войти в долю, копал под него. После неудачной и, к сожалению, недоказанной попытки похищения сына Алдошина, он страшно напуган. Я попытаюсь, конечно, но... Сами понимаете, Отто Валентинович. М да И дело вроде делается и результатов мизер. И Якутск. Якутск, господа сыщики, почему Самсонов сидит в Якутске?